Глава пятая Я готова была расцеловать Банши. Она хоть и легко нашла украшения в сумке, но просто проигнорировала их. В конце концов, можно показать документы Катрины, доказать, что они не ворованные. Но тогда меня точно отконвоируют обратно в город, чтобы вернуть в загребущие руки Джори. А мы ведь только сбежали и, можно сказать, преодолели половину пути до встречи с ведьмой. Быть может, сутки, двое, и я вновь окажусь в своей горячо любимой квартирке и буду вспоминать об этом приключении с улыбкой. «На этом проверки окончены? Или и вы желаете нас обыскать?» с вызовом посмотрела в черные глаза Блейквуда. Но его явно ничего не смущало. Будто не он в ультимативной форме предложил нам совместное путешествие. Ведь до сих пор непонятно, что им движет. Не верю я в его благородство, пусть и попала в своеобразный мир рыцарей, лордов и леди. Но, по крайней мере, от Мартина, Джори и тех выпивок, что похитили Брин, подобным качеством даже не веяло. Пока что только Банши действительно чем-то помогла. «Может, и желаю». Пожал он плечами, внезапно мне подмигнув. «И я, черт возьми, начала краснеть. Но нам стоит двинуться в путь». по коням. леди, прошу идти за мной. Я покажу вам пассажирскую телегу. Взяв девочек за руки, я направилась к шторму, благодарно улыбнувшись банше. Она весело усмехнулась и хлопнула меня по спине. В девушке явно недюжина сила, потому что этот удар чуть не отправил меня в короткий полет. Я больше не могу терпеть. Шепотом напомнила Виена. Блейквуд. Позвала я, только теперь задумавшись о том, как правильно к нему обращаться. «Лорд Шторм», «Милорд», «Мистер, я всегда поступаю по-своему», «Сэр, подтянутые ягодицы», — пришло на ум, когда я рассмотрела его со спины. «Да, леди», — он обернулся, а я с запозданием подняла взгляд к его лицу. «Виене нужно в кустике». Пояснила я, стараясь не краснеть в ответ на понимающую усмешку, появившуюся на твердых губах. «Только быстро», — попросил он, — «банши, проводи». «Как что сразу я?» — проворчала девушка, но без злости. «Пошли». И кивком головы велела не следовать за ней. «Идем, леди, она догонит». Блейквуд двинулся по дороге к началу обоза. Проводив взглядом Виену и Банши, скрывшихся в густой листве придорожных кустов, я потянула Бри за штормом, а по пути придумывала ему новые глупые прозвища, чтобы отвлечься и успокоиться. «Он маг? Да, Вася?» – Брин подняла ко мне широко распахнутые глаза. Девочка, как и я, волновалась из-за внезапного предложения о совместном путешествии – от которого, по сути, нам не позволили отказаться, но старалась держать себя в руках. Мак! подтвердил Блейк, вот не оборачиваясь к нам. «Надо же! Наверное, потому он так быстро распознал в нас ведьм. И Мина упоминала, что магия — редкость. Хм, пэр — волшебный бицепс? Мне страшно!» — тихим шепотом призналась Бри. «Вам нечего бояться!» «Вы под моей защитой!» На этот раз, сэр, наглая улыбка, все же обернулся через плечо и подмигнул девочке. Брин опустила голову, спрятав вспыхнувшее лицо за короткими светлыми волосами. «Он красивый!» — сказала она. Уверенно он в курсе!» Закатила я глаза в ответ на смешок, донесшиеся со стороны лорда кожаные штанишки. Наконец мы добрались докрытой брезентом пассажирской повозки, где на двух рядах скамеек сидели четыре женщины в простых дорожных платьях. Нашему появлению они весьма удивились, но сразу подвинулись, освобождая нам место. «Давай, малышка!» Блейквуд подхватил ахнувшую от неожиданности Брин за талию и помог ей взобраться в телегу. Девочка обратила ко мне ошеломленные карие глаза». «Садись на скамейку!» — улыбнулась я. «Вам помочь, леди?» — весело уточнил шторм, склонившись к моему уху. «Спасибо, я сама!» — сообщила холодно сэру. «Люблю распускать руки!» «Как скажете!» — ухмыльнулся он. «Но я все же подстрахую!» Недовольно поворчав про себя, я подошла к телеге. Благо, имелась короткая металлическая лестница... Пришлось присобрать длинный подол платья, но я сумела взобраться самостоятельно и даже ни разу не споткнулась. Правда, шторм не выглядел особенно расстроенным этим фактом. «У вас красивые ноги, леди!» «А у вас, судя по всему, отличное зрение!» Фыркнула я, опуская подол платья, и присела на скамью возле бри. «Не жалуюсь!» — пожал он плечами, весело рассмеявшись. «Вы забыли про кинжал!» «Не потеряйте!» — попросила я, снимая свое оружие с пояса и передавая его Блейквуду. «Буду хранить возле сердца!» — подмигнул он. «Не порежьтесь!» «Я здесь!» — к любителю женских ног подлетела запыхавшаяся Ви, прерывая наш обмен любезностями. «Помочь?» — спросил у нее Блейквуд. «Сама!» — Виена быстро взобралась по ступенькам и плюхнулась на скамью с другой стороны от сестры. «По коням!» — прокричал Шторм. Он, наконец, перестал сверлить меня черным взглядом и отвернулся. Быстро прошел в самое начало колонны и легко вскочил в седло вороного жеребца, которого за уздечку держал другой всадник. Светловолосый, симпатичный мужчина в бежевой кожаной одежде. Они перебросились парой фраз и громко рассмеялись. Блейк вот пришпорил коня и ускорился... А блондин задержался и обернулся, приглядываясь ко мне. «Здесь у всех мужчин черные глаза?» Спросила я, прежде чем подумала, и чуть кивнула мужчине в приветствии. Он отсалютовал мне и направил буланную лошадь за другом. «Вась, ты будто не от мира сего!» — фыркнула Ви. «Черные глаза у драконов!» «Ох, снова драконы на мою голову!» «Знаешь что? Хочу брюки!» — пожаловалась я. «Удобно!» — подтвердила Виена. «Но ты точно за мужика не сойдешь!» Девушки, сидящие передо мной, ахнули и начали перешептываться. «Наверное, это что-то неприличное, но я все равно хочу. Стану вестником брючной революции. Думаю, ведьмам можно все. Они и так проклятые. Хуже уже не будет». Дорога шла бодро. Если мы, исходя из планов Виены, собирались перемещаться между деревнями, находящимися на достаточно близком расстоянии, то Блейквуд гнал свой отряд к небольшому городку под названием Хенли. Там ожидала, готовая принять путников, таверна. И оттуда до Данмери оставалось еще чуть меньше дня пути – Был только один короткий привал, за который мы успели лишь перекусить, немного размять затекшие ноги и посетить местные кустики. Но быстрый темп радовал. Чем быстрее доберемся до места, тем скорее познакомимся с ведьмой и избавимся от навязанных попутчиков. А то уж больно мне не нравились плотоядные взгляды, которые то и дело бросал в мою сторону шторм. Правда, прежние опасения оставили меня, По пути я сумела разговорить с женщин. Оказалось, что Блейк вот хоть и ведет себя довольно просто, но является графом Сандборским, наделенным кучей титулов. Графством, как я поняла, он не управляет, все полномочия переданы его младшему брату, а сам Блейк вот приближен к королю и часто действует от его имени и по его поручениям. Вот и сейчас он возглавил отряд тенеборцев. и повел их к проклятому лесу. Но причин женщины не знали. Мне же и не было особо любопытно. Я выяснила главное. Шторм — не разбойник. Он уважаемый в стране человек. А вот по поводу его магических способностей выяснить ничего не удалось. Местные мерлины о своих тайнах не распространялись. «А он женат?» — смущенно поинтересовалась Брин. «Нет». Поговаривают о помолвке с дочерью графа Болдингшир. Расстроенно вздохнула самая молодая из девушек, Тереза. «Но он еще не помолвлен?» — все же с надеждой уточнила малышка. «Пока нет», — успокоила ее Тереза, понимающе улыбнувшись. «Я же в очередной раз за день закатила глаза. Нех бри, нашла по кому вздыхать. Хотя чего не отнять, это то, что шторм хорош собой». Если вы, конечно, предпочитаете наглых рыцарей в кожаных штанишках. Деревянные городские ворота Хенли мы пересекли в вечерних сумерках. Наши попутчицы уже начинали причитать по поводу темноты, что вырвало нас с девчонками из дремы. Морщись от боли в затекших мышцах, я подобралась к краю телеги и выглянула на улицу. Хенли оказался совсем небольшим провинциальным городком, с деревянными аккуратными домами и грунтовой дорогой. Как прошло путешествие, Василиса, Блейк приостановил своего коня возле телеги и дальше повел его шагом. Выспалась, отбила <смех> спину, хмыкнула я. На самом деле пострадала другая часть моего тела, но я вовремя исправилась. А то кто знает этого любителя помочь дамам? Предложит лечебные примочки или массаж. Ночь проведете с комфортом, обещаю. Сообщил он, удивив меня, без шуток и улыбочек. Спасибо. И предлагаю поужинать вместе. Нам есть что обсудить. Разве? Уточнила я недоверчиво. Уверен в этом. Приходите ко мне, как устроитесь, и приведете себя в порядок с дороги. Шторм хмуро посмотрел в начало колонны. «До ужина, Василиса!» — бросил он и пришпорил коня. «До ужина!» — недовольно буркнула я. «Знала же, что есть какой-то подвох. И что значит привести себя в порядок? Я что, так плохо выгляжу?» «Таверна?» оказалось большим трехэтажным зданием с обширным задним двором. Началась суета вокруг телег и лошадей, но нас с девчонками сразу отправили в дом, где приятная розовощокая девушка проводила нас на третий этаж в нашу комнату. Как она сказала, из-за наплыва людей и драконов свободных номеров нет, но нам выделили лучший. Войдя внутрь, я и сама отметила аккуратность и чистоту помещения, Комната при своих небольших размерах располагала двуспальной кроватью, застеленной покрывалом ручной вышивки, обеденным столом, бадьёй для купания, водопроводом и канализацией. Мы могли помыться и комфортно поспать, а большего нам и не требовалось. Я хотела в первую очередь отправить мыться девочек, но они единогласно решили пропустить меня вперед. чтобы не задерживать королевского любимца спорить я не стала и самой хотелось скорее отстреляться с этим ужином и лечь в кровать потому быстро помывшись я переоделась в чистое платье и отправилась на поиски Блейквуда оставив Вибри и Чудика уминать ужин плутать не пришлось служащий таверны быстро подсказала что его комната находится напротив нашей времени с момента заселения прошло прилично Мужчина уже должен был умыться с дороги, потому я медлить не стала и постучалась. Дверь распахнулась, являя передо мной Блейквуда в своих любимых кожаных штанишках и в расстегнутой белой рубашке. С волос спадали капельки воды, впитываясь в светлую ткань и скользя по обнаженной груди. «Вы раньше, чем я рассчитывал, Василиса?» — ухмыльнулся он. Леди обычно собираются дольше. «Видимо, и лорды тоже», — фыркнула я, вперев недовольный взгляд в его лицо. «А то обвинит в разглядывании. Или лучше смотреть и краснеть, чтобы не обвинили в испорченности. Местным же не объяснишь, что в моем мире мужской голой грудью никого не удивишь. В принципе, как и женской». «Я следил за тем, как устраиваются мои люди», — пожал он плечами. «Заходите». Ужин должны скоро принести. Блейквуд вот посторонился, пропуская меня в комнату, которая, как ни удивительно, оказалась скромнее нашей. И после этого он будет уверять, что нет никакого подвоха. "Надеюсь, вы оденетесь", пробормотала я. Интересненько, насколько в этом мире вообще прилично девушке приходить в спальню полуголого мужчины. Думаю, моя репутация безвозвратно испорчена. «Теперь ношение брюк мне точно не повредит». «Если вы настаиваете», — усмехнулся он, закрывая за мной дверь. «Располагайтесь, Василиса. И раз мы сразу отбросили прочь официоз, предлагаю перейти на «ты».» Ответа Блейк вот дожидаться не стал. Скрылся за дверью купальни, видимо, чтобы переодеться. Новое предложение, на которое он не ждет отрицательного ответа. Граф Штормовой Гонор в своем репертуаре. Тихо ворча под нос на некоторых наглых лордов, я направилась к находящемуся возле окна обеденному столу, но не дошла. Раздался стук в дверь. Уверенный, громкий и короткий. Блейквуд вот говорил о том, что должны принести ужин, потому я отправилась открывать, гадая про себя внешности гостя. За дверью ожидал не служащий таверны, а светловолосый воин, который общался со штормом на дороге. «Здравствуйте!» — вежливо улыбнулась я. Светлые брови приподнялись в легком изумлении. Черные глаза же смотрели настороженно. Похоже, он не ожидал, что в номере Блейквуда кажется подобранная на дороге ведьма. Однако на приятном лице незнакомца все же появилась дежурная улыбка. «Добрый вечер, леди!» «Василиса!» — хмыкнула я. «Надо бы придумать себе фамилию для легенды. Что-то такое красивое, говорящее. Пит? Гослинг? Кардашьян?» «Нет, я же стану хихикать каждый раз, когда буду представляться». «Только Василиса?» — притворно удивился он, внимательно оглядывая комнату. «Только Василиса!» Подтвердила я, нехотя пропуская гости в комнату. В последнее время я сама себе напоминаю ощерившуюся кошку. Шерсть дыбом, хвост трубой, грозное шипение. А все, что могу, царапнуть и убежать. Вот и я все жду удара, какого-то подвоха, готовая рвануть на утек. А ведь в обычной жизни я мирная, добрая, в спорах предпочитаю сарказм. Этот мир сделает из меня стерву. Ну или истеричку. Тут уж как повезет окружающим. А вы?» Заперев дверь, я обернулась к гостю, который продолжал внимательно осматриваться. «Неужели считает, что я тут втихаря зарезала их командира, расчленила и распихала по шкафам?» Александр. Чуть склонил он голову. Александр Грант». «Очень приятно, Александр». На этот раз улыбка вышла еще более натянутой. Но мне было весьма не по себе под пронизывающим взглядом черных глаз дракона. Кажется, конкретно этому представителю рода чешуйчатых я почему-то не нравилась. Либо он просто не любил ведьм. «О, кстати, если вы хотели поужинать с Блейквудом, то я могу уйти». «Нет, я по другому вопросу», — качнул он головой. «Не находите, что имени слишком мало для знакомства?» «Я вправе не рассказывать о себе», — пожала плечами. «Более того, не вижу в этом смысла. Мы временные попутчики. Завтра расстанемся». «Возможно», — пробормотал он, обратив взгляд к открывшейся двери купальни, из которой вышел шторм. Влажные волосы были отведены от волевого лица. Он переоделся в хлопковые брюки, легкую рубашку на выпуск и высокие сапоги из бежевой кожи. «Я вам не помешал?» — насмешливо поинтересовался он. «Не особо. Смотрю, тут девушка скучает в твоей комнате возле твоих вещей», — недовольно хмыкнул Александр. «Как хорошо, что ты решил составить ей компанию». Едко отозвался Шторм. «Может, я тогда пойду? Не хочу мешать!» Предложила, начав пятиться к выходу. «Нет, Василиса, мы хотели поговорить!» Шторм взмахнул рукой, жестом пресекая мою попытку к бегству. «Вы хотели!» — передернула я плечами. «Ты!» — исправил он меня, обезоруживающе улыбнувшись. «Садись за стол, Василиса, еду должны принести!» «Уже!» — усмехнулся, когда раздался робкий стук в дверь. На этот раз действительно появились служанки с едой на подносах. Исходящие от тарелок запахи моментально примирили меня с реальностью. Кажется, дело не в странном мире с его сложностями. Я просто голодная. Надо заесть свою злость на обстоятельства. Девушки принялись накрывать на стол, за которым я быстренько заняла место. А мужчины отошли, чтобы перекинуться парой резких фраз. Кажется, Александр был недоволен решениями Блейка в отношении меня. Здесь мы, может быть, были солидарны. Нет, само собой глупо отрицать, что путешествие с воинами проходит комфортно, безопасно и быстро, но сомнения не покидали. Казалось шторму что-то от нас нужно. В конце концов, кто знает? Вдруг завтра он нас не отпустит. И что мне тогда делать?» Вскоре мужчины пришли к какому-то компромиссу. Вежливо пожелав нам хорошего вечера, Александр покинул комнату. Служанки тоже быстро убежали, так что мы снова остались наедине с рыцарем, заслуживающим упреков. «Хотел сказать, чтобы ты не стеснялась и приступала к ужину без меня. Но ты уже...» «Да, очень вкусно!» — подтвердила я, быстро поглощая запеченный с овощами и мясом картофель. «Присоединяйся!» «Раз приглашаешь...» Шторм опустился на стул напротив меня и тоже приступил к трапезе. «О чем ты хотел поговорить?» — напомнила я. «Сначала поедим. Сытая ведьма, довольная ведьма!» — изрек он. а я чуть не подавилась кусочком местной коровы. Ты тогда наоборот пока не ешь. Будет, чем заесть стресс от общения со мной. С тобой настолько тяжело общаться, притворно изумился он. Понимаешь, вряд ли я услышу что-то хорошее, поэтому не тяни и переходи к делу, Блейквуд. Раз к делу, протянул он задумчиво. Что ж, «Расскажи мне, Василиса, почему ты до сих пор не прошла инициацию?» «Наверное, потому что так и не узнала ничего от Виены. До этого меня больше интересовало планирование маршрута, информация о городах и деревнях на пути, а в телеге я не решилась ее спрашивать при свидетелях». «Мне некуда спешить», — обтекаемо ответила я. Впрочем, прекрасно понимала, что не зря он поднял этот вопрос. Блейк вот маг, и он каким-то волшебным образом определил в нас с девочками ведьм. Возможно, потому и не выгнал из телеги в городе. Следовательно, он может видеть больше. Судя по всему, отсутствие этой самой инициации. «Конечно!» После чтения книг, просмотра фильмов и сериалов и короткого разговора с Виеной у меня было несколько версий того, как происходит эта самая процедура. Но все может оказаться намного проще. А я, такая вот испорченная для этого мира девчонка, напридумывала пошлостей. Но и нет смысла откладывать. Парировал он. Твоя сила в пике. Пора дать ей выход. Это ты так проявляешь заботу? Иронично вздернула я бровь, стараясь не показывать свою полнейшую необразованность в магических вопросах. По-моему все очевидно, Василиса, прищурил он темные глаза. Я хочу провести твою инициацию, но взаимовыгодных условиях. Ага, так и знала, что есть подвох, мрачно подытожила я. «И что, это снова предложение, от которого нельзя отказаться?» «Так ты воспринимаешь мое приглашение?» — фальшиво оскорбился он. «Сомневаюсь, что ты бы его озвучил, будь мы обычными селянками», — парировала я, указав в его сторону вилкой с наколотой на нее картофелиной. «Почему же? Тебе бы я предложил составить нам компанию в путешествии в любом случае». Заявил он, криво улыбнувшись, и скользнул многозначительным взглядом по моему телу. Точнее, по той его части, которая не была скрыта столешницей. Жар ударил в щеки, я и сама не поняла, от смущения или от возмущения. «Ты еще и мастер комплиментов!» — хмыкнула я, забросив, наконец, картофелину в рот. «Боюсь представить, как ты можешь ухаживать за девушкой». Блейквуд вот откинулся на спинку стула и утробно рассмеялся. Он, кстати, следовал моему совету и пока не ел. Зато я уже утянула к себе пару кусочков пирога, принесенного в качестве десерта. «Люблю, когда у девушки хороший аппетит», — отметил он. «Я лучше не буду озвучивать, что люблю в мужчинах». «Не хочешь меня смущать?» — насмешливо прищурил он черные глаза. «Обижать!» — фыркнул я ему в тон. «Но, возвращаясь к начатому разговору, Василиса, ты так ничего и не сказала по поводу инициации», — напомнил он, вновь став серьезным. «Как и ты по поводу того, что произойдет в случае моего отказа». «Ничего», — мимолетно поджав губы, выдохнул он. «Как и обещал, я доставлю вас в Данмере». А там мы расстанемся. Замечательно. Подытожила я, правда, облегчения не испытала. Если воду что-то от меня нужно, так просто он вряд ли отступит. Василиса, я предлагаю сделку, которую готов подтвердить магическим контрактом. Каждый получит максимум выгоды. Ты расширишь свой резерв... Может, даже получишь возможность обращаться к чистой магии. Какую же выгоду получишь ты, Блейквуд? Перебила его я, откусывая большой кусок пирога. Какие-то ягоды с сахаром. Похоже на чернику. Вкуснятина. С таким стрессом можно есть побольше. Все равно не поправлюсь. И я надеюсь получить стихийную направленность дара. Мы замолчали. Блейквуд вот ждал моей реакции, а я жевала пирог, обдумывая его слова. «Виена ведь называла меня стихийной из-за заговоров на воде. Эта сила со мной давно, лет с четырнадцати. Я всегда гордилась своим странным даром, считала, что, несмотря на сложную судьбу, во мне есть что-то особенное, и никогда не позволяла себя гнобить из-за этой странности». Но из-за нее не удалось с кем-то сблизиться, как в плане дружбы, так и в отношениях. А в этом мире, судя по всему, мои способности действительно ценны. Ну вот, а к чему были комплименты, расстроенно покачал я головой. «Ты мне нравишься, Василиса. Я вижу, что нравлюсь тебе», — самоуверенно ухмыльнулся он. И Я бы, наверное, снова начала краснеть под столь красноречивым взглядом, если бы не разозлилась. «Мне нужно обещание», — сообщила холодно. «Что? Меня все уверяют, что ты человек слова, благородный лорд и прочее. И мне нужна гарантия, хотя бы твое обещание, что в случае отказа ни со мной, ни с девочками не случится ничего плохого». Я уже пообещал, что доставлю вас в Данмере. Клянусь, вредить вам я не намерен. Помрачнел он лицом. Независимо от того, что ты решишь. Это хорошо. Я очень рада. Ведь моя инициация по некоторым независящим от меня причинам откладывается на неопределенное время. Сначала надо разобраться в местных обычаях, прежде чем подписывать сомнительные бумажки ушлых волшебников». «Василиса, многие бы ведьмы хотели пройти инициацию с магом. Это выгодно обоим. А я обещаю не вредить тебе как на словах, так и в договоре». «Ох, это еще выходит и опасно? Интересно, как он может мне навредить во время инициации?» Да и вообще, нужна ли мне эта процедура? Вдруг я вовсе не ведьма? Аура или что он там видит, может указывать не на силы, а на мое иномирное происхождение. Да мало ли, может, какая бяка облепила пространственное, пока меня с земли в этот мир тащила. Не сомневаюсь, многие бы хотели, но у меня уже есть договоренность. Нашлась я, быстро придумав причину. потому все и откладывается. Красивое лицо дракона окаменело, на нем заиграли тени, и даже в комнате как будто потемнело. Кажется, он не привык к отказам, но все в жизни бывает в первый раз. Я вот впервые отказала магу в инициации. То ли еще будет. Надеюсь, мой ответ не отразится на наших добрых отношениях. Мягко улыбнулась я, пытаясь сгладить ситуацию. Вот встретились бы мы раньше, я бы обязательно подумала. Предложение действительно очень выгодное. Я хотела бы, но... Василиса, сомневаюсь, что тот, с кем ты договорилась, маг. Блейквуд вот выпрямился на стуле и вперил в мое лицо острый черный взгляд. И я в любом случае сильнейший маг в стране. «Может, мне не так важно, что он маг?» Чтобы не смотреть в эти пугающие глаза, я опустила взгляд к тарелке с наполовину съеденным кусочком пирога. «Я могу добавить к сделке золото», — внезапно предложил он. «Настолько хочешь стихийную направленность, а вдруг в итоге ты ее не получишь? Что тогда?» «Могу перенять и особенность твоего первого дара», — кивнул он напряженно. «А если у меня нет первого дара?» «Так не бывает, Василиса», — тяжело вздохнул он, словно заставляя себя расслабиться. «Выстави свои условия. Чего ты желаешь?» Мои ладони сжались в кулаки. «Мое единственное желание — вернуться в привычный мир». Но могу ли я его озвучить? Кто знает, как здесь относятся к иномерянам, если гнобят всех ведьм без разбора, просто за принадлежность к другой расе. Но ведь Блейк вот сильный маг, сильнейший, как он сказал, с другой стороны. Разве он торопит меня с ответом? «Давай я подумаю над твоим предложением, дам ответ в Данмере». Решилась я, поднимаясь за стола. Сначала распрошу Виену. Она в любом случае лучше посвящена ведьмовские особенности, чем я. «Хорошо. Подумай, Василиса». Блейк вот тоже вскочил со стула. Но я уже смотрела только на дверь, намеренная как можно скорее сбежать и вытрясти из Виены всю необходимую мне информацию. «Василиса...» Ладонь Блейквуда сжала мою, не позволяя уйти. Это прикосновение вырвало меня из комнаты гостиницы и выбросило мыслями в лес. Вокруг сомкнулась темнота, поднялись деревья исполины, а над лежащим на траве бессознательным Блейквудом склонилась огромная черная тень. Громко вздохнув, я отдернула руку и отошла от озадаченного мужчины. «Что случилось?» — спросил он нахмурив густые брови. Голова закружилась. Кажется, пирог был лишним. Глупо рассмеялась я, начав быстрое отступление в сторону двери. «Спасибо за ужин. Было очень вкусно. Ты тоже покушай. Знаешь, стресс...» нервно улыбнувшись посмурневшему дракону, я выскользнула в коридор и закрыла за собой дверь. А там на слабых ногах добралась до нашей с девочками комнаты и без сил села на пол. Ненавижу, когда так случается. Васька! Испуганно завопил Чудик, моментально рванув ко мне с кровати. Котенок залез на мои колени и принялся приподниматься на задние лапы, чтобы потереться о мои щеки. Зеленые глазки наполняло искреннее беспокойство. Мягко ему улыбнувшись, я погладила пушистую макушку. «Что с тобой?» — испуганно пролепетала Бри, подлетая ко мне. «Что этот тип с тобой сделал?» — рассерженно пророкотала Ви, подныривая под мою руку, чтобы помочь мне подняться. «Он ничего не сделал. Это другое», — пояснила я тусклым голосом. Слабость не спешила уходить, а наоборот будто сильнее затягивала в свои сети. Со мной бывало такое и на земле. Иногда прикосновения позволяли заглянуть в ближайшее будущее. Но и там эта способность опустошала, потому я старалась избегать случайной активации этого сложного дара. Заговаривать воду было намного проще и легче, но никогда в прошлом меня не посещали столь яркие и реалистичные видения. «Воду заговаривала», — предположила Виена, помогая мне присесть на кровать. «Силы беречь надо», — неодобрительно прицокнула она языком. Брин же притащила из наших вещей бурдюк с водой и протянула его мне. «Спасибо». Улыбнулась я малышке и отпила пару глотков прохладной заговоренной жидкости. Стало чуть легче. «Ви, давай предположим, что я ничего не знаю о ведьмах. Что за первый дар? Он к десяти годам проявляется. Я вон невидимой могу становиться. А бри животных лечит. После восемнадцати появляется и второй, основной дар. Но у меня пока нет». «Кстати, а ты ведь не говорила, какой у тебя второй дар?» «Заговор на воду как раз второй. Правда, он появился раньше восемнадцати». «Ну, тут у кого как, наверное. От силы зависит», — пожала она плечами. «А первый какой?» «Иногда я могу заглянуть в будущее». Блейк вот взял меня за руку, и случилось... «Видение». Оттого и слабость. Какой невероятный и полезный дар! Ви радостно хлопнула в ладони. Ты же можешь и ставки предсказывать, и бои, и... Нет, ничего такого я не умею, махнула на нее рукой. Придумай тоже. Если бы этот дар помогал предсказывать подобное, я бы не ждала выдачи квартиры от государства, а уже заработала бы кучу денег». Но эта способность сложная, не проявляется по желанию, как заговор. Но, с другой стороны, я никогда и не пыталась ее тренировать. Наоборот, старалась никому лишний раз не прикасаться. Оттуда и мои проблемы в личной жизни. К счастью, с возрастом я научилась блокировать такие вспышки. Правда, здесь не удалось. Слишком ярким и внезапным было видение. Получается... Блейк воду грозит опасность. Надо его предупредить. С другой стороны, вдруг после того, как узнает о необычном и перспективно полезном даре, он не захочет меня отпускать. Что же делать? Разве что написать ему записку и попросить прочитать ее после того, как мы попрощаемся в данмаре Тем более, там я обещала дать окончательный ответ по поводу его предложения. И вряд ли он понравится лорду, не люблю слушать отказы. А почему так важна инициация? Что она дает? «Инициация раскрывает силы ведьмы. Говорят, способности увеличиваются в десятки раз», — восторженным голосом поделилась девушка. «Когда мой второй дар проявится...» «Я обязательно поскорей пройду инициацию, чтобы стать сильной ведьмой». «А как ее проходить?» — задала я самый волнующий вопрос. «Васька, ты прямо и вправду будто ничего не знаешь», — фыркнула она, слегка покраснев. Потом подошла к Бри и зажала ее уши ладонями. «С мужчиной ее проходит, в постель вместе ложатся». как супруги, только без брака и детей. «Мне тоже интересно!» — возмутилась малышка, оттолкнув руки сестры и обиженно насупилась, когда поняла, что все пропустила. «А я все слышал!» — гордо выпятил грудь чудик, устроившийся на полу возле моих ног. «Вот, значит, как!» — свирепо протянула я. «Получается, это не я испорченная!» Здесь так принято. Блейквуд вот сегодня предложил мне взаимовыгодный секс с доплатой золотом. Интересно, во сколько монет он оценил мою девственность. Так романтично. Аж зубы скрипят. А ты чего это про инициацию спрашиваешь? Блейквуд вот предложил, да? Можно и так сказать. Расплывчато отозвалась я. «Осторожнее ты с ним, Вась!» — вискрестила руки на груди, начав расхаживать передо мной взад-вперед. «Мне мало известно, но опасны для ведьм маги. Остерегаются они их. Может, потому и стараются инициацию скорее пройти. Я бы на твоем месте не рисковала». «Блейквуд вот хороший, красивый и благородный». Скинулась Брин, воинственно сжав кулачки. «Но ты лучше кого попроще найди для инициации», — подмигнула мне Виенна. «Могу помочь с поисками». «Что за мир? Мне предлагают переспать с первым встречным?» «Давайте решать проблемы по мере их поступления», — миролюбиво предложила я. «Сейчас для нас главное добраться до Данмери». Там я обещала Блейквуду озвучить свое окончательное решение. Наверняка он будет не очень рад, поэтому в городе не разбредаемся. Как доедем, так сразу и валим. «Что валим?» — уточнил Чудик, озадаченно захлопав глазками. «Уходим. Так отряд же возле города обоснуется. У проклятого леса!» — возразила Виена. Хоть и уйдем, они смогут нас найти. По мере поступления проблем, напомнила я, сейчас главное благополучно распрощаться с отрядом и найти ведьму. Последнее важнее всего. И если все пройдет хорошо, ведьма возьмет девочек на обучение, а меня отправит на землю, в мою горячо любимую квартирку. А там, сэр, неприличное предложение. «Меня уже никогда не найдет».